Артур Конан Дойл, Человек с часами Еще многим памятно, вероятно, загадочное происшествие, подробное описание которого под именем «Тайны Рудби» наполняло многие столбцы ежедневной прессы весной 1892 года. В этом происшествии было столько таинственного и трагического, что оно не было. Декайность и возбудила внимание общества. Интерес однако постепенно ослабил, когда после нескольких недель бесплодных расследований тайна оказалась совершенно необъяснимой и была записана в число других таких же таинственных неразгаданных преступлений. Но недавние сведения, достоверность которых, по-видимому, несомненна, бросают новый Яркий взгляд на это дело. Однако, прежде чем приступить к изложению этих сведений, не лишнее будет напомнить читателям обстоятельства самого дела. Они заключаются в следующем. В пять часов по полудни 18 марта 1892 года от станции «Инстон» отошел поезд, направлявшийся в Манчестер. Был дождливый ненастный день. И к вечеру погода стала ещё хуже, так что ехали только люди, принуждённые к этому крайней необходимостью. Пятичасовой поезд, однако, самый удобный для манчестерских деловых людей, потому что он проходит весь путь в 4 часа 20 минут и делает только три остановки. Поэтому, несмотря на дождливую погоду, поезд, о котором я говорю, Был достаточно наполнен пассажирами. Кондуктор был старый, опытный человек, имевший за собой 22 года безупречной службы на железной дороге. Его звали Джон Палмер. Станционные часы уже показывали 5, и кондуктор готов был дать обычный сигнал машинисту, когда он заметил двух запоздавших пассажиров, бежавших через платформу. Один из них был очень высокий мужчина в длинном чёрном пальто с меховым воротником. Как и уже сказал, погода была ненастная, и высокий господин поднял меховой воротник своего пальто в защиту от сильного мартовского ветра. С виду ему было, насколько успел заметить кондуктор, от 50 до 60 лет, и он сохранил ещё много юношеской силы и подвижности. В одной руке он нёс коричневый кожаный чемодан. И его спутницей была леди, высокая и стройная. Она шла таким ускоренным шагом, что опередила своего кавалера. На ней был длинный плащ песочного цвета, маленькая чёрная шляпка и тёмный вуаль, почти совершенно скрывавшая лицо. Эта пара, скорее всего, могла быть отцом и дочерью. Они быстро шли мимо вагонов, убрасывая взгляд на окна, пока наконец кондуктор Джон Палмер не остановил их. Поторопитесь, сыр, поезд отходит, сказал он. Первый класс, ответил пассажир. Кондуктор открыл двери ближайшего вагона. Там сидел маленький господин, куривший сигару. Его внешность запечатлелась в памяти кондуктора, так что потом он мог описать его. и сказал, что узнал бы его при встрече. Это был человек лет 35, живой, проворный, с длинным острым носом, загорелым лицом и коротко подстриженной чёрной бородой. Когда дверь вагона отворилась, он поднял глаза. Высокий господин в нерешимости остановился на ступеньке вагона. "Это вагон для курящих ледей, не выносит обочного дыма", сказал он кондуктору. "Хорошо, сэр." «Вот вагон для некурящих!» – ответил Джон Палмер, захлопнув дверь первого вагона и открывая следующий пустой вагон, куда и втолкнул пассажира с его дамой. В ту же минуту он дал свисток, и поезд начал двигаться. Пассажир, куривший сигару, был у окна. И он что-то сказал кондуктору, но слова потерялись среди стука и шума уходящего поезда. И Жан-Поль Марр вошёл в кондукторский вагон и забыл об этом маленьком происшествии. Через 12 минут, по выходе из станции, поезд прибыл в Уэйлсден, где была остановка на 2 минуты. Проверка билетов показала, что число пассажиров не прибавилось и не убавилось за время этой остановки. и на платформе не было видно ни одного пассажира. В 14 минут шестого поезд снова двинулся в путь и в половине седьмого прибыл на станцию Ругби. Здесь внимание станционных служащих обратило на себя тот факт, что дверь одного вагона первого класса была открыта. Осмотр этого вагона, а также соседнего, обнаружил следующее: В вагоне для курильщиков, где сидел небольшого роста загорелый с чёрной бородой господин, был пуст, и кроме окурка сигары не оставалось ни малейших следов пассажира, недавно занимавшего здесь место. В следующем вагоне, открытая дверь которого привлекала внимание, также не было ни признака двух пассажиров: высокого господина в пальто с меховым воротником и высокой леди, сопровождавшей его. Все три пассажира исчезли. В то же время на полу вагона, в котором ехал высокий господин с дамой, был найден лежащий молодой человек, изящной одетой, красивой наружности. Он был мёртв. Его голова была прострелена, и смерть, вероятно, последовала мгновенно. Никто не видел, чтобы этот молодой человек входил в вагон. Не было на единой железнодорожного билета в его кармане, на его белье не имелось меток, и при нём не было ни бумаг, ни писем, ни багажа, по которому можно было бы установить его личность. Кто он был, откуда он явился и каким образом произошла его трагическая смерть, всё это представляло такую же тайну. Как и непонятное исчезновение трёх пассажиров, которые всего полтора часа назад заняли места в этих двух вагонах. Я сказал, что при нём не было никакого багажа, который мог бы помочь установить его личность, но при нём было кое-что, возбудившее много толков и комментариев в среди публики. В его карманах было найдено целых 6 штук ценных золотых часов. Из них пять лежали в разных карманах, а шестые маленькие часики были вделаны в кожаный браслет и надеты на левую руку. Первое и самое простое объяснение, пришедшее к каждому на ум, что молодой человек карманник, и что часы были украдены опровергалось тем, что все часы были американского изделия и такого типа, который редко к в Англии. Трое из них носили клеймо Речестерской часовой фабрики, одни имели клеймо Мессона, одни были без всякого клейма. И, наконец, шестые маленькие часики прекрасной работы и, осыпанные драгоценными камнями, были с клеймом Тиффани из Нью-Йорка. Кроме часов, в его карманах оказалось еще следующее – нож Тиффани. с ручкой из слоновой кости и штопором фабрики Роджерса в Шеффилде, крошечное круглое зеркальце один дюйм в диаметре, записка для нового пропуска в театр Лицеум, серебряная спичечница, наполненная спичками, коричневые кожаный портсигар с двумя сигарами и денег 2 фунта и 14 шиллингов. Всё это ясно доказывало, что каковы бы ни были причины его смерти, Воровство не было в их числе. Как уже упоминалось, на белье молодого человека совершенно новым не было никаких меток и не было следов портовенного в платье. По внешности убитый был очень молод, с юношески свежими щеками и тонкими чертами лица. На одном из передних зубов была заметна золотая пломба. Немедленно была сделана проверка всех билетов и сосчитано количество всех пассажиров. В результате оказалось, что недостают только трёх билетов, принадлежащих трём исчезнувшим пассажирам. Был отправлен экспресс, но уже с другим кондуктором, а Жан-Пэл Мюр был оставлен как свидетель в Рубье. Затем По прибытии полицейского инспектора мистера Вена и полицейского сыщика мистера Гендерсона было преступлено к следствию. Что в данном случае совершено преступлением было несомненно. Выстрел, по-видимому, был направлен не в упор, так как платье не было опалено, и никакого оружия не было найдено в вагоне, и не оказалось так же коричневого кожаного чемодана, который нес в руки высокий господин. Зонтик молодой леди стоял в углу вагона, но других следов от пассажиров нигде не замечалось. Независимо от преступлений, вопрос о том, как и для чего три пассажира и в числе их леди могли незаметно выйти из вагона, а четвертый убитый пассажир также незаметно войти в вагон, этот вопрос до крайности интересовал публику и дал повод, к самым различным предположениям в столпцах лондонских газет. Кондуктор Джим Палмер во время допроса дал показания, приливающие некоторый свет на дело. Согласно его показаниям, между Трингом и Чиддинтоном по случаю ремонта линии поезд замедлил ход в значительной степени. В этом месте было возможно для мужчины и даже для женщины при известной ловкости безопасно выпрыгнуть из вагона, так как поезд шел со скоростью не более 8 или 10 миль в час. Правда, рабочие должны были заметить выход пассажиров, но работа производилась на противоположной стороне линии, а не на той, где была найдена открытая дверь вагона. И кроме того, наступившая вечерняя темнота помогла пассажирам выйти незаметно. И крутой откос пассажиров. железнодорожные насыпи, тотчас же мог скрыть от рабочих всякого пассажира выпрыгнувшего из вагона. Джон Палмер добавил к этому, что на станции Уизден была теснота и суета, и хотя из поезда никто не выходил и новых пассажиров не садилось, однако весьма возможно, что некоторые пассажиры могли незаметно перейти из одного вагона в другой. Очень нередко, джентльмен выкурив сигару в вагоне для курящих, переходил затем в вагон для некурящих. Предположим, что так и поступил в Уэйльздене господин с чёрной бородой, и окурок сигары на полу подтверждал такое предположение. Докурив сигару, он перешёл в ближайшее отделение для некурящих и попал как раз в компанию двух остальных таинственно исчезнувших пассажиров. Таким образом, Начало драмы можно было предполагать с большей или меньшей вероятностью, но её дальнейшее развитие и её конец были одинаково непонятны и для кондуктора, и для опытных полицейских сыщиков. Тщательный осмотр линии между Уиллсданом и Ругби дал в результате одно открытие, которое могло иметь связь с трагедией. Блистринга в том самом месте, где поезд замедлил ход, была найдена под откосом от железнодорожной насыпи маленькая карманная Евангелие, очень старая, с истертыми листами. Оно было издано лондонским библейским обществом и на первом чистом листе его было написано «От Джона Алисе. Январь 13-го, 1856-й год». Под этой надписью следовала другая. Джеймс. Июля 4-го 1859. И, наконец, третья запись. Эдуард. Ноября 1-го 1869-й год. Причем все эти записи были сделаны одним и тем же почерком. Это было единственное указание, добыто полицейским следствием, и дознание по этому таинственному делу закончилось вердиктом судебного следователя, что убийство совершено неизвестным лицом или неизвестными лицами. Объявления, обещание награды за поимку преступника, розыски и расспросы не привели ни к чему и не дали сколько-нибудь основательных фактов для судебного процесса. Но отсутствие положительных фактов не помешало строить всевозможные теории для объяснения таинственного дела. И в Англии, и в Америке пресса была занята тем, что делала различные предположения и догадки, большинство которых были совершенно нелепы. Тот факт что часы оказались американского изделия, а также золотая пломба на одном из передних зубов убитого, по-видимому, доказывали, что покойный был гражданином Соединённых Штатов. Хотя его бельё, платье и сапоги были несомненно английской работы. Некоторые предполагали, что он спрятался под скамьёй в вагоне, и когда пассажиры открыли его присутствие, то они из страха Боять быть может, что он подслушал их разговор и узнал какую-нибудь страшную тайну, убили его. Если предположить, что убийцы были анархисты или вообще принадлежали к какому-нибудь тайному обществу, то эта теория оказалась вполне вероятной. То обстоятельство, что покойный ехал без билета, сильно подтверждало возможность предположения, что он спрятался под скамейкой. И если одним из преступников оказывалась леди, это не было удивительно, потому что женщины играли значительную роль во всех революционных кружках. Но с другой стороны, казалось очень невероятным, что революционеры попали именно в то отделение вагона, где под скамьёй спрятался шпион. И кроме того, эти теории упускала из виду господина сидевшего в курельном вагоне и также бесследно исчезнувшего, как и высокие пассажиры с молодой леди. Таким образом, эта теория оказывалась несостоятельной, хотя на смену ей не было другой более удовлетворительной попытки объяснить тайну. Между прочим, в ежедневной газете появилось письмо одного известного криминалиста, специально изучавшего подобные дела. Письмо его возбудило тогда много толков и споров. Его гипотеза была во всяком случае остроумна, и я нахожу, что будет лучше всего изложить её словами самого автора. Каким бы образом ни произошло это убийство, говорит автор, оно непременно должно было сопровождаться необычайно странной и редкой комбинацией благоприятных обстоятельств. А потому Мы смело можем взять для своих предположений и теории такую игру счастливых случайностей. За отсутствием данных мы должны отказаться от аналитического или научного метода исследования и взять метод синтетический. Иными словами, вместо того, чтобы взять исходной точкой действительные факты и на основании их судить о том, что произошло, мы должны вообразить такие факты, которые могли бы соответствовать происшедшему. В настоящем деле есть один пункт, чрезвычайно важный по своему значению, на который, однако, не было обращено должного внимания. Существует еще местный поезд, проходящий между Гарроу и Кингс-Лэнгсли, и как раз в такой час, что экспресс должен был обогнать его именно в то время, когда вследствие ремонта линии замедлил свой ход до 8 миль в час. И тот, и другой поезд должны были двигаться при этом с одной и той же скоростью и по линиям, лежащим параллельно. Каждый может подтвердить на основании собственного опыта, что при таких условиях пассажиры одного поезда могут прекрасно видеть пассажиров другого поезда, двигающегося параллельно. Лампы экспресса Были зажены у Ильсдена, так что все вагоны и все отделения были ярко освещены, и внутренность вагонов ясно видна для каждого снаружи. Комбинация случайностей, как я представляю её себе мысленно, должна была произойти следующим образом. Молодой человек, обладавший таким невероятным количеством карманных часов, ехал один в вагоне местного медленно идущего поезда. Предположим, что его билет, бумага, перчатки и другие вещи лежали возле него на скамье. Он был, вероятно, американец по происхождению и весьма, возможно, человек недалёкого ума. Чрезмерная пристрасть ко всяким украшениям и побрякушкам является симптомом некоторого рода мании или слабоумия. Когда он смотрел в окна вагонов экспресса, который шёл замедленным ходом по случаю ремонта линии, с той же скоростью, как и местный поезд, он внезапно увидел в поезде людей, знакомых ему. Предположим, ради нашей теории, что эти люди были женщина, которую он любил, и мужчина, которого он ненавидил, и который в свою очередь ненавидел его. Молодой человек был импульсивен, легко приходил в возбуждение. Моментально он открыл дверь Со ступеньки своего вагона перескочил на ступеньку вагона экспресса, идущего параллельно, и очутился в присутствии той женщины и того мужчины, которых он знал. Такой прыжок вовсе не покажется опасным, если мы вспомним, что оба поезда шли в одинаковой степени замедленным ходом. Заполучивши таким образом молодого человека без билета в вагон экспресса, где сидел высокий господин и молодая леди, мы... Уже без труда можем вообразить, что за его появлением последовала бурная сцена. Очень возможно, что знакомый ему высокий господин и леди тоже были американцы. Ссора закончилась тем, что высокий господин застрелил молодого человека, а затем бежал из вагона вместе с молодой леди. Мы должны предположить, что всё это произошло очень быстро. И что поезд всё ещё продолжал идти замедленным ходом, так что преступникам не трудно было выскочить из вагона. Женщина может выскочить из поезда, идущего со скоростью 8 миль в час. И наконец, в данном случае можно считать фактом, что женщина спасаясь бегством действительно выпрыгнула из вагона во время движения поезда. А теперь мы должны перейти к пассажиру сидевшему в курельном вагоне. Принимая, что до этого пункта наша теория построена правильно, появление этого четвёртого пассажира нисколько не нарушает правильности наших построений. Согласно моей теории, этот пассажир видел, как молодой человек перешёл из одного поезда в другой, слышал звук выстрела и видел, как мужчина и дама выпрыгнули из вагона на рельсы, понял, что совершено убийство. И в свою очередь выпрыгнул из вагона, чтобы преследовать убийц. Почему о нём ничего не было слышно с тех пор? Потому ли, что во время преследования беглецов сам был убит, или потому что понял, что не его дело вмешиваться здесь и ловить убийц? Этого объяснить мы не имеем возможности. Затем передо мной является факт, объяснить который довольно трудно. Кажется, непонятным на первый взгляд, что в самую критическую минуту, когда надо было спасаться бегством, высокий господин не забыл захватить свой чемодан. Объясняю это тем, что в чемодане были вещи, могущие послужить улики против него, и что высокий господин постоянно помнил об этом. Ему абсолютно необходимо было унести чемодан. Для моей теории очень важно подкрепить один пункт, и я обращаюсь к Железнодорожной администрации с покорнейшей просьбой произвести самое точное расследование насчет того, не был ли найден пассажирский билет, оставленный неизвестно кем, в вагоне местного поезда, проходившего через Гарру и Кингсленгли 13 марта. И если такой билет был найден, моя теория доказана». Если билет не был найден, мои теории всё же может оказаться правильной, потому что исчезнувший пассажир мог или ехать без билета, или потерять билет. На эту тщательно и умело построенную теорию получился следующий ответ железнодорожной администрации. Во-первых, что вышеозначенного билета не было найдено. Во-вторых, что местный поезд не мог идти параллельно с «Экспрессом» и, в-третьих, что местный поезд стоял на станции «Кингс-Ленгли» в то время, когда «Экспресс» со скоростью 50 миль в час промчался мимо станции. Таким образом, было разрушено единственное удовлетворительное объяснение, и пять лет миновало с тех пор, не дав никакого нового объяснения. И, наконец… Теперь явилось разъяснение загадки, которое подтверждает все факты и должно считаться достоверным. Разъяснение это явилось в форме письма, присланного из Нью-Йорка и адресованного тому самому криминалисту Астробному Цюрю, которого я приводил выше. Письмо это было следующего содержания: Прошу извинения за то, что в настоящем письме должен скрыть имена действующих лиц. Хотя это не так важно теперь, как было 5 лет тому назад, когда ещё была жива моя мать, но я всё же предпочитаю не доводить до всеобщего сведения наши семейные дела. Тем не менее, я чувствую себя обязанным дать вам объяснение происшедшего, так как ваша теория, несмотря на свою ошибочность, была чрезвычайно остроумна. Для большей ясности изложение Я должен начать свою историю издалека. Мои родители были уроженцы Англии и в начале 50-х годов иммигрировали в Соединённые Штаты. Они поселились в Рочестере в штате Нью-Йорк, и там отец завёл большой склад материй. Нас было только два сына у родителей: я, Джеймс, и мой брат Эдуард. Я был на 10 лет старше брата и после смерти отца заменил его, как и подобает старшему брату. Эдвард был прилестнейший, весёлый, живой мальчик, но с самых малых лет в нём был один недостаток, который с годами становился всё заметнее, и ничем было нельзя его искоренить. Мать видела этот недостаток так же хорошо как и я, но продолжала по-прежнему баловать и портить Эдуарда, потому что этот мальчик был так очарователен, что ему ни в чём нельзя было отказать. Я старался сколько мог сдерживать его, и он стал ненавидеть меня за это. Наконец, он взял такую волю, что мы уже ничем не могли удержать его. Он уехал в Нью-Йорк и стал падать всё ниже и ниже. Сначала он был только кутилой, а затем сделался преступником. И не прошло 2 лет, как он сделался самым известным из Шейкинг-Нью-Йоркских отпетых негодяев. Он подружился со Спарро Маккой, руководителем Шейки и с самым худшим из негодяев. Они сделались шулерами и посещали лучшие отели Нью-Йорка. Мой брат был превосходным актером. Он мог бы сделать со знаменитостью на сцене, если бы захотел, и разыгрывал роль молодого, знатного англичанина или какого-нибудь простака с Запада, или неопытного юношу-студента, смотря по тому, что было удобнее для цели с Перу Маккоя. И, наконец, однажды Эдуард нарядился молодой девушкой и оказался такой лакомой приманкой для мужчин, Что с тех пор такой передиванди сделалось его любимым фокусом. Они могли бы безнаказанно продолжать своё мошенничество, так ловко они вели свою игру, если бы довольствовались только шулерством и не покидали Нью-Йорка. Но им вздумалось попытать счастья и в Рочестере, и они подделали там чек. Хотя чек был подделан моим братом Но всем было известно, что он сделал это под влиянием Сперро Маккоя. Я купил этот чек, что стоило мне больших денег. Затем я отправился к моему брату, положил чек перед ним на стол и поклялся ему, что если он не покинет страну тотчас же, я представлю этот чек в суд. Сначала он только засмеялся. «Ты не сможешь представить, чек в суд не разбивший сердце нашей матери», – сказал он. А он знал, что я не в силах нанести матери такой удар. Но я, однако, дал ему понять, что сердце нашей матери уже разбито, и что я твердо решил скорее видеть своего брата в Рочерстерской тюрьме, нежели с Шулером в Нью-Йорке. Тогда, наконец, он уступил. Дал мне торжественное обещание, что не увидит более Сперо Маккой, что уедет в Европу и займется каким-нибудь честным трудом или торговлей, если я пристрою его к какому-нибудь делу. Я немедленно отправился с ним к старинному другу нашей семьи, Джо Уильсону, который занимался экспортом американских часов за границу и уговорил его сделать Эдуарда своим агентом в Лондоне. за небольшое вознаграждение и 15% комиссионных с продажи. Наружность и обращение Эдуарда были таковы, что он тотчас же пленил старого Уилсона и через неделю уже был отправлен агентом в Лондон с образцами различных часов. Мне показалось, что эта история с подложным чеком действительно напугала брата и могла заставить его исправиться и приняться за честный труд. У него был разговор с матерью перед отъездом, и слова матери расстрогали его, потому что она всегда была для него нежнейшей матерью в мире, хотя он приносил ей только одно горе. Но меня тревожила мысль о том влиянии, которое имел на него Сперу Маккой, и я отлично понимал, что он может исправиться лишь в том случае, если не будет иметь никаких сношений с Маккой. У меня был друг в Нью-Йорке, полицейский сыщик, с помощью которого я следил за Маккоем. И когда через две недели после отъезда брата я узнал, что Маккой купил место на пароходе Этрурия, я ни минуты не сомневался, что он едет в Англию, следом за Эдуардом, чтобы сманить его обратно в Америку и снова приняться с ним за прежние дела. Я тотчас же решился так же ехать в Англию, и свое влияние противопоставить влиянию МакКоя. Я знал, как думала и моя мать, что я обязан ехать и попытаться спасти брата. Мы провели последний вечер вместе, молясь за успех моего путешествия, и на дорогу мать дала мне свое Евангелие, подаренное ей отцом в день их свадьбы, чтобы я хранил его всегда у себя на груди. Я отправился на том же пароходе, как и с Перу Макой, и получил во всяком случае некоторое удовлетворение в том, что своим присутствием испортил ему прелесть путешествия. В первый же вечер на пароходе, войдя в курительную комнату, я увидел его за карточным столом, окружённого полудрёженых молодых шалопаев, которые везли в Европу свои полные кошельки и пустые головы. Он готовился собирать свою жатву, а она обещала быть очень богатой. Но ень скоро уничтожил его надежды. Джентльмены, обратился я к присутствующим. Известны ли вам, с кем вы играете? Что вам до этого? вмешался Макуй, и у него вырвалось проклятие. Занимайтесь своими делами, не суйте нос в чужие. Э, кто же он такой? спросил один из присутствующих. Сперу Маккой, известнейший шулер Соединённых Штатов. Маккой вскочил с бутылкой в руке, но вспомнил, что находится не в Америке, а на английском пароходе под флагом старой Англии. За покушение на убийство ему грозила тюрьма и виселица по английским законам. "Докажите своё обвинение", крикнул он. "Докажу", отвечал я. «Заверните пора во рукав вашей сорочки до плеча, и тогда я или докажу свое обвинение, или буду отвечать за клевету». Он побелел как полотно и не ответил ни слова. Дело в том, что я знал кое-что насчет фокусов Маккоя. Мне было известно, что он и подобные ему шулера имеют приспособление из эластической пружины, обхватывающую руку повыше кисти и спрятанной в рукав сорочки». Посредством этого приспособления они незаметно подменяют одни карты другими. Я сделал своё обвинение в полной уверенности, что у Макоя скрыт в рукаве такой механизм, и моя уверенность оправдалась. Проклинай меня, он выбежал из курительного салона и за всё время пути не показывался более. На этот раз мне удалось таки поквитаться с мистером Спером Макоя. Но скоро он отплатил мне за это, потому что, как только дело коснулось нашего влияния на Эдуарда, влияние Макоя на каждом шагу пересиливало мое. Эдуард хорошо вел себя в Лонтоне первые недели по приезде, и у него недурно пошла торговля американскими часами. Но как только негодяй Макоя снова стал на его пути, все пошло по-старому. Я старался... Всеми силами испасти брата, но всё было напрасно. Вскоре по приезде до меня дошли слухи о большом скандале, пришедшем в одном из лондонских отелей. Приезжего богатого иностранца обограли два сговорившихся шулера, и полиция уже взялась за это дело. Я узнала об этом из вечерней газет и тотчас же догадалась, что эти два шулера мой брат и Мукой. Я немедленно отправился на квартиру к Эдуардо. Мне сказали там, что он уехал вместе с высоким джентльменом, что квартиру он очистил и взял с собой все свои вещи. Квартирная хозяйка добавила, что она слышала, как он приказал извозчику ехать на станцию Инстан, а высокий джентльмен, кажется, говорил что-то про Манчестер. Взглянув на расписание поездов, я решил, что они, вероятно, спешили к пятичасовому поезду, хотя был еще и другой в 4 часа 35 минут, к которому они тоже могли поспеть. Я приехал на станцию к самому отходу пятичасового поезда, но не увидел их ни на станции, ни в поезде. Они, вероятно, уехали с более ранним поездом, и я решил следовать за ними в Манчестер и разыскивать их по всем отелям. в последний раз обратиться к его брату с мольбой во имя всего, чем он обязан матери и для него и ещё возможно спасения мои нервы были сильно натянуты и я закурил сигару чтобы успокоиться в этот момент когда поезд уже готов был двинуться двери моего отделения распахнулась и я увидел перед собой на платформе макоя и моего брата они оба были переодеты так как знали, что полиция ищет их. Маккой был в пальто с меховым, высоко поднятым воротником, так что видны были только его глаза и нос. Мой брат был одет женщиной, черная вуаль закрывала его лицо, но, конечно, я тотчас же узнал его. Я вздрогнул и заметил, что Маккой тоже узнал меня. Он сказал что-то кондуктору, тот захлопнул дверь и подвел их к следующему отделению. Я пытался остановить поезд, но было уже поздно. Поезд шёл полным ходом. Как только мы остановились у Ильздении, я тотчас же перешёл в следующий вагон. Вероятно, никто не видел, как я пересаживался, так как на станции было многолюдно и шумно. Маккой, конечно, ожидал моего появления. И весь путь между Уинстоном и Уильсдэном употребил на то, чтобы как можно больше восстановить брата против меня. Ещё никогда не было мне так трудно подействовать на Эдуарда и смягчить его. Я пробовал убеждать его всеми возможными средствами. Я рисовал ему перспективу быть заточенным в английской тюрьме, я говорил о печали и отчаянии матери, когда я, вернувшись, сообщу ей ужасную весть. Я говорил всё, чем только можно было тронуть его сердце, но всё было напрасно. Он слушал меня с холодной усмешкой на своём красивом лице, между тем как Маккой бросал мне какое-нибудь оскорбительное замечание и старался поддержать брата в его упорном равнодушии ко всем моим доводам. Почему бы вам не открыть воскресную школу? С насмешкой спрашивал Макой и продолжил обращаться к брату. «Он думает, что у вас нет никакой воли. Он считает вас ребенка, которого можно водить на поводу. И только теперь, кажется, начинает убеждаться, что вы такой же взрослый мужчина, как и он». Эти слова подняли во мне всю желчь. Я поддался вспышке гнева и в первый раз в жизни заговорил с братом грубо и жестко. Может быть, такой тон -то принёс бы пользу, если бы я употреблял его раньше и чаще, взрослый мужчина повторил я с горечью. Очень и рад слышать такое подтверждение вашего друга, потому что никогда не принял бы вас за мужчину теперь в этом наряде молоденькой пансионерки. Я думаю, во всей стране не найдётся более презренного существа, чем вы, переряженный в платье девчонки. Мои слова заставили его покраснеть, потому что он был че славин и не терпел насмешек. Я накинул этот пла плащ, просто от пыли, сказал он, сбрасывая плащ. Надо было замести свои следы от полиции, у меня не было другого выбора. Он снял также и шляпку с головы и спрятал её вместе с плащом в коричневый чемодан. Во всяком случае, этого маскарада не потребуется, пока не придёт кондуктор, добавил он. Не потребуется даже и тогда, возразил я, и схватив чемодан, выбросил его в окно. Теперь я постараюсь, чтобы вам никогда не приходилось более наряжаться молодой девицей. Если только этот маскарад спасает вас от тюрьмы, то я предпочитаю видеть вас в тюрьме. Такой тон -то подействовал на него. Я тотчас же увидел, что перевес на моей стороне. Натура моего брата гораздо скорее могла быть повержена грубостью, чем лаской. Он покраснел от стыда, глаза его наполнились слезами. Но Маккой, заметив, что я беру верх, поспешил вмешаться. «Он мой друг, и вы не смеете издеваться над ним!» — крикнул он. «Он мой брат! Вы не смеете губить его!» — отвечал я. «Я вижу, что кроме тюрьмы...» Ничто не спасёт его от вас. В таком случае он должен быть в тюрьме. Я об этом постараюсь. Вот так вы готовы донести на него, да? готовый крикнул Маккой, выхватив из кармана револьвер. Я вскочил с места, пытаясь схватить его за руку, но не успел и отскочил в сторону. Грянул выстрел, и пуля, предназначенная мне, пронзила сердце моего несчастного брата. Он свалился на пол без стона, а Маккой и я, оба в ужасе, опустились возле него на колени, стараясь вернуть его к жизни. Маккой ещё держал в руке заряженный револьвер, но его и моя злоба и наша взаимная ненависть мгновенно утихли перед этой внезапной трагедией. Маккой первый опомнился и осознал всю опасность нашего положения. Поезд в это время сильно замедлил ход, и это дало возможность к спасению. Маккой поспешно открыл дверь, но я с такой же быстротой кинулся за ним, схватил его, и через минуту мы, вцепившись друг в друга, скатились вниз по крутой железнодорожной насоби. При падении я ударялся головой о камень и потерял сознание. Когда я очнулся, то оказался лежащим в кустарнике недалеко от железнодорожной линии, и кто-то прикладывал мне к голове мокрый платок это был сперу макой нельзя же было оставить вас в таком состоянии сказал он я не желаю быть виновным в смерти вас обоих в один и тот же день вы любили своего брата я в этом не сомневаюсь но вы не любили его ни на один цент более чем я любил его хотя вы, может быть, скорее что я странным образом доказал ему свою любовь Как бы то ни было, мир теперь кажется страшно пустым, когда нет боли Эдуарда, и я ни капли не забочусь о том, пошлете вы меня на виселицу или нет. При падении он вывихнул ногу, и вот мы сидели рядом, он с вывихнутой ногой, я с ушибленной головой, и все говорили и говорили. Бакан, наконец, моя горечь против него начала смягчаться и переходить в нечто подобное симпатии. Имело ли смысл мстить за смерть человека, которого эта смерть поразила так же, как и меня? И кроме того, даже и при желание я не мог бы донести в суд на макое, не причинив этим нового огорчения матери и нового позора нашей семье. так как пришлось бы огласить поведение брата, между тем как мы старались его всегда скрывать сколько возможно. И таким образом, вместо того, чтобы мстить виновному, я старался найти средства спасти его от правосудия. И слов макоя я мог заключить, что если в карманах моего брата не окажется каких-либо писем или документов, то полиции не будет иметь возможности установить его личность и причину его смерти. Его билет и багажные квитанции находились в кармане у Макоя и подобно большинству американцев мой брат находил более удобным и выгодным купить все необходимые вещи в Лондоне вместо того, чтобы везти их из Нью-Йорка так что и бельё и платья у него было всё новое купленное в Лондоне и не имело мет Чемодан, который я выбросил из окна, мог упасть в кустарник, где лежать незамеченным ничьим глазом, или, может быть, его подобрал какой-нибудь прохожий. Но даже если он найден полицией, он не даст ей никаких новых указаний. Во всяком случае, в лондонских газетах мне не приходилось никогда читать о находке чемодана. Я не могу упрекнуть полицию в неспособности или недаггливости. Она сделала всё, что было в её силах. У неё была только одна нить, очень незначительная, по которой можно было следовать. Я говорю о том крошечном зеркальце, круглом зеркальце, которое было найдено в кармане моего брата. Это ведь не слишком обыкновенная вещь такое зеркальце в кармане молодого человека, не правда ли? Игрок мог бы сказать вам, какое значение имеет это зеркальце для шуллера. Если вы немного отодвинетесь от стола и положите это зеркальце к себе на колени, то будете видеть в нём все карты, которые вы сдаёте своему противнику. Это зеркальце имеет для шуллера такое же большое значение, как и эластическая обручина, скрывавшаяся в рукаве Маккоя. Следуя за этой нитью, полиция могла бы добраться до самой сути дела. Мне остаётся сказать немногое. Мы с Макоем в этот вечер дошли пешком до ближайшей деревни Эмиршим, а затем уехали в Лондон. Из Лондона Макой отправился в Каир, а я вернулся в Нью-Йорк. Моя мать умерла через 6 месяцев и никогда не узнала о том, что произошло. Она вообразила, что Эдуард ведёт честную и трудовую жизнь в Лондоне. И я не имел силы открыть ей правду. Она умерла с его именем на устах. Мне остается попросить вас, сэр, об одной маленькой услуге, которую буду считать наградой за это длинное объяснительное послание. Вы помните Евангелие, найденное на железнодорожной линии? Я всегда носил его в боковом кармане, и оно, должно быть, выпало при моем падении. Это Евангелие представляет для меня великую ценность. Оно было нашей фамильной книгой «Связь». И на его за главным листи рукой отца был записан день рождения мой и брата Эдуарда. Прошу вас, сэр, обратиться в то учреждение, где хранится это Евангелие, и переслать его мне. Если вы отправите его по следующему адресу: Мистеру Ха, Библиотека Бассана, Буррадвей, Нью-Йорк, то оно непременно дойдёт до меня.